Такаха увернулся с ловкостью кошки и тут же махнул топором в ответ. Над избежал смертоносной дуги, вовремя отпрянув назад. Отравленное лезвие просвистело у кончика его носа и брякнулось в пыль. Радуясь чудесному спасению, Над на секунду замешкался и пропустил пинок в голову. Со звоном в ушах он свалился на землю. Топор выпал из его онемевшей руки и отлетел под ноги зеваком. Над сплюнул кровь из разбитой губы и поспешил подняться. Таках уже стоял рядом. Пока индеец подбирал брошенный топор, за его спиной Натан разглядел шамана. Старик окуривал губы девочки дымом, видимо, оберегая умирающую от злых духов». Стоявшие вокруг него хоя подняли шум, требуя расправы. Такаху звучно всхрапнул, занес топор и повернулся к НАТУ. На его багрово-красном лице застыла гримаса ярости. Секунда, и он ринулся в бой, так неистово вращая топором, что лезвие превратилось в одну сверкающую полосу. Безоружному НАТУ пришлось отступить. «Так вот какова моя смерть!» Его оттеснили к чистоколу и скупе остальных яну -маму. Спасения не было. Такахо неспешно поднял топор, готовясь к решающему удару. Над инстинктивно попятился, чувствуя уколы отточенных наконечников в незащищенную спину. Топор уже стремительно рассекал воздух, как вдруг... «Юло!» — донесся сквозь гомонхуя громкий вопль. «Стой!»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 И спасители-чужестранцы. Все головы разом повернулись в сторону Тамы. Девочка осторожно пила из тыквы горлянки, принесенной соседкой по племени. Натан повернулся и снова посмотрел Такаху в глаза. Радостная весть смягчила его суровые черты. Индеец бросил топор на землю, схватил Ната за плечи и порывисто обнял. «Яко!» произнес он, прижимая к груди недавнего врага, брат. На том все и закончилось. Из толпы выбрался запыхавшийся вождь. Ты бился с великой Сукури и спас дочь нашего племени из ее утробы. Он достал из-за уха длинное перо и воткнул нату волосы. Хвостовое перо лесного орла Гарпии считалось весьма щедрым подарком. «Отныне ты больше не Набе, не чужеземец. Отныне ты Яко, брат моим братьям, один из Яну-маму». Шабону огласилось приветственным кличем. Натан знал, что удостоился величайшей из почестей, однако не стал сидеть сложа руки. «Сестра», — произнес он, указывая на Таму. «у Яну-маму было запрещено звать друг друга по именам. Вместо них употребляли родственные титулы, настоящие или вымышленные. Девочка по-прежнему тихо стонала. «Сестра все еще больна. Она получила увечья, вылечить которые могут врачи из сан габриеля Прошу вас, позвольте отвезти ее в город». Деревенский шаман выступил вперед. Натан боялся, что тот будет отстаивать собственные методы лечения – Шаманы, как правило, народ своевольный. Тем не менее старик согласился, положа руку Нату на плечо. «Новый Яку спас нашу маленькую сестру от Сукури. Мы должны внимать волю богов, по которой он оказался ее защитником. Здесь я обессилен. Натан оттер каплю яда, тщательно следя, чтобы не занести его в царапину или порез, и поблагодарил шамана. Тот и так уже сделал достаточно. Его природные средства смогли вовремя привести девочку в чувство, тем самым сохранив жизнь ее избавителю. Потом Нат обратился к Такаху. «Я могу одолжить у тебя каноэ для перевозки?» «Бери, что захочешь», — ответил Такаху. «Я еду с тобой». Натан кивнул. «Тогда нам лучше поторопиться». Спешным порядком там уложили на носилки из бамбука и пальмовых листьев, затем приладили их на каноэ. Такахо, переодетый в спортивные шорты и безрукавку, усадил НАТО в носовую часть долбленки и оттолкнулся веслом от берега, прямо на стрежень Рио-Негру, текущей прямиком до Сан-Габриэля. Десять миль пути они прошли молча. Натан часто ощупывал лоб Тамы, а в глазах ее отца все явственнее читалось беспокойство. На девочку снова напало оцепенение, она дрожала и временами постановала. Натан бережно укутал одеялом хрупкое тельце. Такаха сноровисто вел Каноэ по быстрым протокам, легко огибая поваленные деревья. Казалось, у него был прирожденный талант к поиску стремнин.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 прямо с поверхности. Подобный способ рыбной ловли из древли практиковался по всей амазонии. Сколько еще проживет эта традиция? Может поколение два, а потом знание о ней будет утеряно навсегда. Натан устроился на сиденье с сознанием того, что есть битвы, в которых нельзя победить. Цивилизация продолжит наступление на джунгли, чем бы оно ни обернулось. По пути он рассматривал густую приречную растительность, превратившую русло в сплошной зеленый коридор. Кругом непрестанно ухала, квакала, хрюкала и стрекотала жизнь во всем ее многообразии. С берегов хором вопили стаи обезьян-ревунов, яростно раскачивая ветви. Белоснежные цапли на отмелях то и дело насаживали рыбу на свои ярко-желтые клювы. Чешуйчатые морды кайманов там и сям отмечали гнездовые территории этих гигантов Амазонии. В окружающем воздухе велись тучи мошки и мух кровососок, не пропуская ни сантиметра открытого тела. Здесь джунгли властвовали безраздельно. Они казались бесконечными, непроходимыми и полными тайн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 и понимал, что Сан-Габриэль уже недалеко. Стали появляться просеки со спуском к воде. С берега махали руками и кричали вслед канои дети. Даже шум джунглей казался отсюда приглушенным. Ему на смену пришла какофония современной жизни. Фырканье тракторов на полях, виск моторных лодок, бренчание радиоприемников в усадьбах. И вот за поворотом реки, Джунгли оборвались. Сан-Габриэль возник перед Натом, подобно опухоли, поразившей самое чрево леса. Возле реки городок представлял собой смесь бетонных административных зданий и убогих лачуг. Холмы в отдалении были облеплены домами всех мастей и размеров. Впереди вдоль причалов и пристаней, теснились скопища туристских лодок и обшарпанных барж.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 приезжавшего сюда за припасами, оглушили шум из суета. Что же мог почувствовать тот, кто никогда не покидал джунглей? Натан Кивком показал место для парковки каноэ. — Великому воину здесь нечего бояться. Мы должны доставить твою дочь в больницу. Такаху кивнул, подавляя оторопь. Его лицо вновь приобрело стоическое выражение, но взгляд по-прежнему перебегал от одной городской диковины к другой. Индеец провел канои туда, куда указал ему Натан, а потом помог снести носилки с ослабевшей тамой на берег.